Глава восемьдесят четвертая. После безлюдной тишины в крепости, сонной, солнечной, застоявшейся по углам, необычными показались пустынность на берегу и шум. Шипящий, вздыхающий межворак эхом, словно в тяжкой одышке там ползло неведомое чудовище. Шишелов протрусил суетливо под башней. Корабля на заливе не было. У Тулома на берегу народ, тесной толпой, и над спинами, головами... Скользят мачты без парусов уже за мысом. Дым из чёрной большой трубы. Почему он идёт в тулому? Я ещё не успел сказать, на корабль один из колян ушёл. Пушкарёв позади и сбоку словно большого чина сопровождает. Сразу вспомнился Пайкин. Кто? Тревожесь спросил. Сильный один Смольков по фамилии. Его посылал кто-нибудь? Не похоже. Он вчера ещё убежал с утра. Плохо. Дёрнул яростью кулаком плохо. Расскажет об автофорных пушках, старых солдатах, ружьях, вся военная нищета будет на корабле известна. Смальков всплыло в памяти мартовское собрание, лишённый доброго имени, сильный крики недостоен для мирских сходов. Издержал гнев, не высказал, принял в лево по берегу, обходя всех, косил взгляд на мачты, на дымострубы, на то, как коляни невиданное воспринимают. Хорошо, что не кто-то другой сбежал. Остальное уже не суть важная. И заметил, сам привлекает внимание не менее корабля. На него оглядываются коляне. Робелость в глазах сменяется уважительностью к его орденам, мундиру, шпаге с Георгием Победоносцем. Хоть это обрело смысл. И на угоре Туломского берега вышел поодаль от людей, сказал Пушкарёву уже спокойно. «Чёрт с ним, если он не от Пайкина, не от колян». Корабль под белым переговорным флагом коптил черным дымом, дышал, пыхтел по туломе и дивил силой, непостижимой воображению, что двигало эту пугающую громаду. Вода в берегах полная, котливу не зажила, гладь кипела за кораблем, расходилась волнами, и они плескались у мыса на валунах. Коляне впервые видели чудо такое близко. И по мере того, как проходил корабль, они сдвигались по берегу, толчаёй перетекали за Шишелова и Пушкарёва. Говор вокруг приглушенный о силе огня и пара, о людях без дела на палубе. Почему же все-таки он в Тулому, вплотную к городу, а не стал десант посылать? Подошел благочинный, был он обеспокоен и даже зол. Окинул взглядом Шишелова, все оценил. Сказал с притворную мягкостью. — Миранда он называется. Вон на скуле. По латыни «Мирандус удивительный, удивление достойный». «Больше страха, чем удивления», — проворчал Пушкарёв. «И не хочешь, да вздрогнешь от его вида». «Чудесный, можно перевести чудо». «Чудовище тогда, мы о нём прежде и сказок знали». «Вот того и живём, как в прошлом веке», — сказал благочинный. «Носили ветра и мускулов, только движение знаем». Корабль заметно убавил ход. Под кормой взбурлила вода, шумно сорвался носовой якорь, цепь, разматываясь, гремела. Все слаженно произошло быстро, корабль уже стоял, притих идущий от него шум. «Такое не каждой державе возможно сделать», — сказал Пушкарев. «Куда уж!» — благочинный занозисто усмехнулся. «Нам, по лености мыслей, не укращать пар и огонь, а брюхо-пналить зельем да штуку промеж ног потешить. В этих заботах маемся!» У Пушкарева желваки на щеках дрогнули, он с вызовом глухо проговорил. Я не трус и готов умереть за отечество. — Вы-то при чем тут? Живите себе. — Полно, — отец Иоанн попросил Шишелов и кивнул на корабль. — Вы знаете, что Колянин ушел туда? — Не Колянин, он ссыльный. — Этого не расскажешь на корабле. Шишелов тоже взъерошился весь внутри. Разве Благочинный не понимает? Для них он из колы. — Все знают, — миролюбиво сказал Благочинный. — А что говорят? Благочинный пожал плечами. Не до него особо-то, но говорят одинаково все не жалуют сволочь, говорят. У борта на корабле офицер рассматривал в подзорную трубу колу. Рядом ещё офицеры, похоже, переговаривались. Всё открыто, не хоронясь. Каких-то 50-60 сожжений, сказал Пушкарёв негромко. Отсюда и мы их можем достать из ружей. Можно, да, можно залпы два успеть, а потом Корабль не парусный, а то идёт по туломе и жахнет из пушек по городу, сказал Пушкарёву, как заклиная. Сохрани нас, Господь, от этого. Шлюпка с Грипцами отделилась от корабля. На корме белый флаг, офицер дружно взмахивает над водой вёсла. Шлюпка наискось пошла вниз к редуту. Посмотреть хотят. И Шишелов тронул чуть Пушкарёва. Встретьте, пожалуй, парламентёра, и не давайте ему глазеть на редут сюда, видите? И Брунер пусть тоже сюда идёт. Берег Туломыса города Мыса весь заполнен колянами. Стар и мал собрались вся кола, все теснятся ближе к угору, где стоят Шешелов с благочинным. По воде звуки голки из корабля, голоса непонятные речи, видна суета на палубе. Матросы в открытые порты выдвигали большие пушки и целили их на город. Борт щетинился дулами, жерла почернели с чернотой, и от этого становилось не по себе. Умолкал вокруг приглушённый говор. Может, шлюбку свою бодрят. В отца Ивана запали в блеске сухом глаза. Днём при свете особенно видно, как состарился он за сутки. И в движении губ его разобрал: "Мерным исходом тешить себя не стоит". Слова были как приговор, но не их хотел слышать шешёв. Пока шлюбка у берега в город ясно стрелять не станут, да и после не вдруг-то они решатся. Сейчас даже старые ружья калён могут при слуге у пушек урон нанести немалый. На корабле ведь не выжили из ума, понимают. Но почему безбоязненно стали близко? Пушки свои выдвигают, а не спущен переговорный флаг. Нет, отец Иван, пока хоть маленькие надежды есть, стоит. Пробираясь между калёнами, подошли Герасимов, Брунер. Герасимов в новой рубахе на сертуке крест. Брунер косится на шишеловскую шпагу с Георгием и вытягивается, словно перед начальством. Наверное, никчемным себя почувствовал молодым и теперь не станет уж перечить. На мысу собирали, строили инвалидных унтеры, загораживали редут от шлюпки. Она ткнулась в песок у мыса. Пушкарев показывал, как идти, но офицер не поднялся в народ на берег, а пошел у воды внизу. За ним шел Пушкарев. Колени толпились по откосу, на них напирали задние, тесняясь, стараясь глянуть на офицера. Край откоса сорвался, и к воде суматошно посыпались бабы, добровольники, молодежь. Пушкарев офицера окликнул и свернул от них круто вверх. Ноги вязли в сыпучем сухом песке, оползали. Пушкарев карабкался, помогая себе руками. Офицер оглянулся на Пушкарева, на шлюпку свою, колян на его дороге, и стал взбираться на крутизну следом. «Зачем же он эдак? Неуважение!» — голос Герасимова обеспокоенный. «С пись ему, видно, поубавить хочет», — сказал благочинный. Утробный могучий голос взорвал тишину, заревел, словно земля разверзлась. Шишелов в холоде вздрогнул. Что это? Озирались на небо, люди осеняли себя крестом, глаз умолкнул на тяжелом выдохе. «То гудок у него, гудок!» — сын Герасимова вскочил на камень, кричал. «Не боись! Кто в Архангельском бывал, знает! Дудка обычная! Это от пара голос сильный такой!» Белое облачко над трубой растаяло в свете солнца. Шишелов вытер шею платком и с Герасимовым переглянулся. «Однако...» — ага. У Герасимова лицо в смущении. «Нутро холодит!» «Мудрее бога хотят стать люди!» — сердито сказал благочинный. Вот и безумствуют ради приобретения славы среди человеков!» И рассмеялся искренне громко. «Эк он нас! Одним голосом в страх вогнал!» Наугор взобрался и офицер. Он взопрел не менее Пушкарева. Погода к Бруннеру будет, пожалуй. Молодой, не испуган, скорее смущен необычной своей дорогой, мундиром в песке, руками. Настороженно оглядел Колян с любопытством. Отряхнул мундир руки. Вокруг расступились, образуя ему дорогу, и словно выпятили Шишелова вперёд. Благочинный Брунер отступили за его спину. Герасимов отошёл к олянам и затерялся. Офицер говорил округло, катая во рту язык, а Шишелов смысла не понимал. Он не знал английского. Пушкарёв смотрел из-под лобья. В наступившем молчании благочинный сказал: "Он спрашивает, действительно ли перед ним комендант гарнизона и крепости". Шишелов колебался. Да, хотелось сказать, он глава города. Он слушает парламентария, но губернатор не дал предписание начальственное, и время военное может взыскать судом. От того вчера на присяге и возложили военную власть на Бронера. "Нет", сказал он самым любезным голосом. "Комендант гарнизона, лейтенант Бронер", и повёл шея, сдержался, не расстегнул ворот. Брунер принял от офицера пакет, вскрыл его, разворачивал голубоватый лист. На лице появилась растерянность. «Дайте отцу Иоанну, он вам переведет». Коляне теснятся поближе, стараясь увидеть, услышать, не пропустить. Благочинный в полголоса переводит. Шишелов это предчувствовал. Ультиматум. Господи, где же он слышал такую шутку? Умные приказы писать на белой бумаге, глупые на голубоватой. Да и какие при пушках переговоры? Сдаться повелевают сложить оружие, иначе все уничтожат. И далее уж плохо слушал. Как теперь что? Ультиматум не для страстки они, всерьез. Столько пушек. И целое лето суш. Ударят не потушить. Гарнизон. Пламя, угли, зола. И все. А куда бабам всеродствия, старикам, детям? Без крова, пищи, зима на носу. до России сотни нехоженых вёрст. И опять услышал, будто шар перекатывался во рту офицера. Он спрашивает, какой будет ответ, сказал Благочинный. Брунер смотрит на Шишелева, на его ардина шпагу и, похоже, сейчас ничего не слышит. Ропот вокруг нарастает разноголосицы. Пушкарёв смотрит в землю, Благочинный на Брунера, и молчание становится затяжным. "Читайте всем ультиматум", сказал Шишелев. Судьба всех решается, пусть знают. Да, сказал Брунер. Так и переведите, прочтём и решим. Благочинный обводит взглядом колян и раздельно слова произносит внятно. Затихают движения, ропот. Нет, не старческий ещё голос у благочинного. Слышно, наверное, и у Мысы. О немедленной безусловной сдаче укреплений и гарнизона города Колы со всеми снарядами, орудиями, амуницию И каких-нибудь не было предметами принадлежащими российскому правительству. Шешелов увидел Герасимова среди колян и узнал стариков рядом с ним. Потом увидел Матвея не вдалеке, худой, сутулился весь, опираясь на костыль. Ещё узнал Белокурова сильного, что дерзил ему в каталашке. Пайкина в первом ряду в окружении своих приверженцев, Кузнецов братьев, приходивших по весне с сулем, чиновников, выделяющихся в толпе мундирами. Дарю сыны Герасимова и словно прозрев необычно увидел отдельно много других вокруг, с кем случая не сталкивал его в жизни, но которых он ранее встречал в Коле. Если эти условия будут в точности исполнены, благочинный напряг голос: то город будет пощажён, и частная собственность останется сохранённою, но укрепления будут разорены, а всё казённое имущество уничтожено или взято. Шешелв будто заново узнавал колян знакомых и незнакомых на повороте общей судьбы слушающих как приговор свой слова Благочинного. По-разному смотрят они и ждут скорее что одного, на что-то ещё надеясь, словно может отец Уан прочестим вслух другие спасительные слова. На корабле, наверное, устали ждать. Гудок взревел снова, холодя душу, взбесил гулкое межворак эха. Обернулись не с прежним испугом, с досадой скорее, и ждали, когда он смолкнет. «В противном случае...» — у благочинного лист в руках вздрагивал. «Город будет через час подвергнут артиллерийскому обстрелу и уничтожен». Молчание глубокое. Взгляды в сторону, в себя, в землю. Брунер медленно взял ультиматум. У него в глазах тоска безысходная. Бакин трётся под лисправника, бок о бок шепчет что-то ему. А его прихлебатели разошлись, мешкалянкалышатся их картузы. Но один из них влез на камень. Люди добрые, голос вещающий. Все слышали, они обещают сохранить нашу собственность. Так стоит ли ради цеих гаузов инвалидных до двух пущёнок дерьмовых лишаться всего имущества? Пусть возьмут они их. Англичанам наживы не велика, а царю убытки тоже не весят коти. Зато ведь останутся целы наш дома, будет стоять наш город. Они нас не просто пугают, а миром предупреждают. Да-да, не пугают. Шешелов узнал младшего из кузнецов братьев, Крикун весной на собрании всех взбаламутил и теперь влез на камень. Пушки не для испугу. Мирно предупреждают или живём, зажарят в городе, или нам в кабале жить до смерти. До гола раздена, ты чтобы срам на виду торчал. Я с последним согласный, я до гроба проживу голым. Он рванул у Рубахи ворот, махом скинул её, полуголый стал у всех на глазах расстёгивать и портки. Не боясь, раздевайся все до гола, проживём. Ходить станем глазами в землю. Афанасий рихнулся, что ли, закричали из толпы. Афоня, стыдобеща. Голоса в разнобое, не разберёшь, чего все хотят. Что, кричит Афанасий? «Не по душе? То-то!» И придерживает расстегнутые портки рукой, машет Шишелову. «Не согласны, Вишн, нагишон! Не совсем еще стыд потеряли! Пусть уходит офицер! Откажите!» Исправник подталкивал Афанасия с камня, укорял, строжился и сам влез на камень, подождал, пока поутих ропот. «Старые люди помнят!» — закричал неожиданно высоким голосом. Приходили уже англичане в колу, и буянили, и стреляли с пиано, и кое-что взяли себе было. Но потом они все ушли, а коляне остались, и город остался цел. Так ведь, граждане старики. Благочинный закашлялся с досадой и вызывающе громко. Исправник встревоженно оглянулся, встретил хмурый взгляд Шишелева, смешался. Ропот возрос. Патин стал проталкиваться к исправнику. Он, пожалуй, не решился бы в другое время, а теперь степенно в лесного лунь снял картуз, поклонился. Посмотрите, что в руках инвалидных, заговорил. Оружие старые, как и они сами. Это супротив пушек. Из этих ружей отцы и деды наши стрелять не стали ещё полвек тому назад. Город нам сберегли, сохранили себя живыми. Они разумные были люди и умели наперед думать. Не о гордыне своей пеклись. — Врешь, Пайкин! — Матвей прохрепел криком. — И сейчас нам наперед, говорят, собственность будет сохранена. — А где моя шхуна, Пайкин? — закричал сын Герасимова. — Где ладихи пагиных и базарных? Шняки других колян? А ли ты не наслышан? Повсюду жгут и топят суда, грабят дома от церкви. А ли тебя не коснулось, Пайкин? У Петина острый с прищуром взгляд. Держится он спокойно, голос смиренный, крепкий. Не один ты из одят, Кир игнач. Я тоже пострадал, все знают. Но зачем же других пускать по миру? Зачем колян лежать крова, где жили отцы и деды? Пушки неманные станут стрелять. Город сожгут, многих колян убьют. Гляди, это вдовы завтрашние, сироты. Куда ты велиш им деться? Не за горами зима, голод. Так зачем обрекать людей на муки? Зачем проливать кровь? Верно, крики. Зачем? Так же в походе провалили собрание в марте. А в Норвегии весной и вправду могли прийти. Мало ты задед Пайкин, кричал сын Герасимова. Пусти их в колу, последнее потеряешь. Пусти, будут вдовы, сироты, горе во всём по море их гнать надо. Не давать им ступить на землю, а ты потакать хочешь? Кертузы ближе преддвинулись к сыну Дирасимова, перебивали, толкали его. Он бронился в них прескверный и отбивался. У него тоже нашлись заступники, нарастал шум, возникала драка. Туда заспешил Матвей, размахивал бытагом, хрипел: "Разможью! Чем погоните, чем?" Патин старался вернуть внимание. Матвей страшный, кожа до кости влез сама на камень, навис коршуном над людьми. О чём спорите, хрипел тёмным ртом, глаза на выкоте. Забыли, на чём стоите? метнул рукой на корабль. Там есть уже один русский, будь проклят он, будь проклята чрево его матери. Идите, кто хочет ещё проклятья. И чёртом перил глаза на Шишелова, словно ему кричал хрипом, приказывал и молил: "Ну уже ты, ну! Пожалуй, что всё решили?" сказал Шишелов. Ультиматум пора отклонить, считаю. Не надо им позволять высаживаться на берег. Да? Скажите, Брунер весь в нетерпении. Отклоняем мы ультиматум. Здесь земля российского государства, и мы не позволим чужеземцам высадиться на берег. Глаза офицера стали ещё светлее, ответил что-то негромко. Говорит, что это безумие, перевёл Благочинный. Через час пушки будут стрелять. Сами уж как-нибудь без его жалости обойдёмся, сказал Шишелов и попросил Пушкарёва: Проводите его, пожалуйста. Не обидели бы дорогой. Пушкарёв повёл офицера берегом. Колени за ним смыкались, стеснились обступали Шишелова. В первых рядах уже слышали, что сказали парламентёру. Герасимов в окружении стариков в лес на камень огляделся и снял картуз. Обнажили головы старики, и за ними ещё и поморы. Кругом становилось тихо. Сколько б мы не спорили, не кричали, а мы одной веры с вами, люди русские. И судьба у нас одна с Колой. Коля нам выпала доля стоять против врага. Так не уж-то мы опозорим имя своё. Не уж-то на Мурманье и в поморье будут показывать на нас пальцем и плевать в нашу сторону. Нет! Крик хлестнул как бичом, и сразу ему завторили зло и громко. Не бывать, не надо позора. Лишимся имущества а не пустим. Какая-то баба заголосила, запричитали другие, в испуге заплакали детишки, поднялся шум, и сердце гулко ударило раз-другой. Шишелов стиснул зубы и медленно втянул в себя воздух. Не ко времени. «Жители, надо скорее эвакуировать», — сказал Брунер. «Теперь уже непременно», — отозвался отец Уан. «И вот еще что», — трудно сказал им Шишелов. «Какие есть у кого припасы заложить в погреба, в подполье?» Ценное зарыть в землю. Инвалидным и добровольцам рыть окопы по Туломскому берегу до редута. Пожарных держать в городе наготове. И почувствовал сердце совсем отказывает служить, не свалится бы прямо сейчас на землю. Повернулся и не слыша ничего больше, пошёл выше по берегу к Туломским амбарам. Сесть бы там в холодке под навесом, да воды бы один глоток.